Все пошло на большую ногу. Закупка сахара, чаю, провизии, соление огурцов, мочение яблок и вишен, варенье, все приняло обширные размеры. Агафья Матвевна выросла, Анисия расправила свои руки, как орлица крылья, и жизнь закипела и потекла рекой. Обломов обедал с семьей в три часа, только братец обедали особо, после — больше в кухне, потому что очень поздно приходили из должности. Чай и кофе носила Обломову сама хозяйка, а не Захар. Последний, если хотел, стирал пыль, а если не хотел, так анисье влетит, как вихри, и отчасти фартуком, отчасти голой рукой, почти носом, разом все сдует, смахнет, сдернет, уберет и исчезнет. Не то так сама хозяйка, когда Обломов выйдет в сад, заглянет к нему в комнату найдет беспорядок, покачает головой и, ворча что-то про себя, взобьет подушки горой, тут же посмотрит на волочки, опять шепнет себе, что надо переменить, и издернет их, оботрет окна, заглянет за спинку дивана и уйдет. Постепенно осадка дна морского, осыпание гор, наносный ил с прибавкой легких вулканических взрывов Все это свершилось всего более в судьбе Агафьи Матвевны, и никто, всего менее она сама, не замечал это. Оно стало заметно только по обильным, неожиданным и бесконечным последствиям. Отчего она с некоторых пор стала сама не своя? Отчего прежде, если подгорит жаркое, переварится рыба в ухе, не положится зелени в суп, она строго, но с спокойствием и достоинством сделает замечание о кулине и забудет?» А теперь, если случится что-нибудь подобное, она выскочит из-за стола, побежит на кухню, осыплет всею горечью упреков Акулину и даже надуется на Анисью, а на другой день присмотрит сама, положена ли зелень, не переварилась ли рыба. Скажут, может быть, что она совестится показаться неисправной в глазах постороннего человека в таком предмете, как хозяйство, на котором сосредоточивалась ее самолюбие и вся ее деятельность. Хорошо? А почему прежде бывало... С восьми часов вечера у ней слипаются глаза, а в девять, уложив детей и осмотрев, потушены ли огни на кухне, закрыты ли трубы, прибрано ли все, она ложится, и уж никакая пушка не разбудит ее до шести часов. Теперь же... Если Обломов поедет в театр или засидится у Ивана Герасимовича и долго не едет, ей не спится, она ворочается сбоку на бок, крестится, вздыхает, закрывает глаза, нет, сна, и только. Чуть застучат на улице, она поднимет голову, иногда вскочит с постели, отворит форточку и слушает, не он ли... Если застучат в ворота, она накинет юбку и бежит в кухню, расталкивает Захара, Анисью и посылает отводить ворота. Скажут, может быть, что в этом высказывается добросовестная домохозяйка которая не хочет, чтобы у ней в доме был беспорядок, чтобы жилет ждал ночью на улице, пока пьяный дворник услышит это приот, что, наконец, продолжительный стук может перебудить детей? Хорошо. А отчего, когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к ним в комнату?» Устлала ее войлоками и коврами, завесила окна и приходила в ярость. Она такая добрая и кроткая, если Ваня или Маша чуть вскрикнут или громко засмеются.